Глава седьмая. Пятнадцать минут быстрого шага, и я уже на пороге кузни. Только занес ногу через порог, но какая-то мысль заставила меня резко затормозить. Опустив ногу и проанализировав эту внезапную мысль, понял, что являюсь настоящим идиотом. Решил по-быстрому свалить из потуг, чтобы гильдия воров меня не нашла, чтобы ей от меня не было надо, а сам иду в кузню, в которой с очень большой вероятностью... Находится человек, который знает, кто я. Как его? Гром вроде. Он же расстрепал своим дружкам про парня, который выполнил квест и сказал, что опознать сможет. В общем, чуть было не погорел, несмотря на всю свою обострившуюся паранойю. Обогнув кузню, я перелез через закрытую калитку и зашёл внутрь через дворик, с которого я недавно шёл в нубском неведении руду добывать. Благо, дверь в саму кузню со стороны двора была открыта. Зашёл в свою комнату, но дверь закрывать не стал, чтобы увидеть, когда мимо Ульф пройдёт. Так я не рискую попасться на глаза этому грому. Вот гетс сразу ведь мне не понравился. К счастью, долго мне ждать не пришлось. Не прошло и получаса, как мимо моей комнаты протопал кузнец. Да уж, без шумностью и грации Ульф не обладал. Ульф, не очень громко позвал я его. Что? Донеслось из коридора, и через пару мгновений в проеме нарисовалось его лицо. «А-а-а, ученичок пришел!» «Ну что, плавающую ячейку открыл?» «Да, открыл». И договорился о быстром телепорте в Туллу из Орога. «Это ты молодец!» «О, а я уже написал! Сиди, сейчас письмо принесу!» Спохватился кузнец, и его физиономия исчезла из дверного проема. Но долго мне ждать не пришлось. Через 2 минут он вернулся и передал мне запечатанный конверт. На мой вопросительный взгляд Ульф пояснил: "Ну, если интересно, можешь вскрыть и прочитать, это не принципиально". А ведь верно интерпретировал. Чёрт возьми, иногда я просто офигеваю над тем, насколько продуманы программы NPC. Совершенно забывается, что передо мной находится лишь компьютерный персонаж и действует в соответствии со своими скриптами. Или я что-то не знаю? Может, для ключевых NPC действует какая-то особая система, выстраивающая их поведение. В любом случае, искусственный интеллект поражает своим реализмом. На фразу учителя я пожал плечами. Да ладно, что написал, то написал. И убрал рекомендательное письмо в инвентарь. Как знаешь, хмыкнул Ульф. Там действительно нет ничего секретного. Где находится площадка телепорта, не подскажешь? перевёл я тему на интересующий меня вопрос. Вот скажу, а лучше сам тебя до неё провожу. Прогуляться хоть развеется. Пошли. Ульф приглашаевщик ивнул в правую сторону, и я развернулся выходить из комнаты. Погоди. А? Кузнец повернул голову через плечо. Там придётся через кузню проходить. Ну да и что? Я просто слышал разговор двух не внушающих доверия элементов. В кузне может быть человек, который выполняет квест для гильдии воров, и он по-любому меня узнает. Так что яба предпочёл отправиться через чёрный ход. Что ж, в этом есть резон. Тогда ещё разок подожди тут. Я схожу, расприжусь по кузне и отправляемся. Жду. В этот раз кузнец отсутствовал дольше. Чай там пил, что ли? Но через 15 минут появился, и мы покинули его дом через заднюю дверь. Без проблем дошли до главной дороги, прошлись по ней с пару минут и свернули налево на небольшую площадь, мощёную камнем по кругу. В самом её центре стоял кое-как обтёсанный камень размером в полтора человеческих роста. Вокруг него стояло прилично народу, и время от времени кто-то исчезал с заметным хлопком. Ну что ж, Впервые за все время дороги подал голос Ульф. «Опасности вроде никакой быть не должно. Меч в банке, а раз уж у тебя в Ороге будет припасен свиток до да Туллы, то тем более перехватить тебя в дороге между городами будет невозможно. В городах же нападение на призванных запрещено. Стража бдит». «А, кстати, если все же нападет кто-нибудь в закоутке, как стражу вызвать?» «При любом агрессивном действии против призванного...» или против горожан, но нападавшего вешается метка, и при встрече со стражником последний его моментально упокоит, поэтому просто кричишь «Стража!» и на зов телепортируется кто-то из стражников. Хм, а если перед нападением на меня повесят молчание? Тут Ульф немного завис и отлип фразой «Об этом я не подумал». Я почему-то обрабатывался как охотник, долго выжидающий какого-то зверя и наконец увидевший его. Ага, вот и незаскриптованный вопрос попался. Поэтому кузнец и отделался дежурной фразочкой. Об этом я не думал. Ну что ж, подумай, а я потом тебе спрошу ещё разок. Хотя вполне может быть, что ответ уже будет, почему бы и нет? Может, когда NPC отвечает подобной фразой, то какая-нибудь команда разработчиков начинает выдумывать все возможные варианты ответов и заносит их в скрипты? Ведь по слухам, на эту игру в реальном времени работает целая куча всяческих программистов. В любом случае, прервал мои размышления Ульф. Удачно тебе добраться до короля. А потом жду тебя в потугах. Мне ещё многому предстоит тебя научить, ученик. Спасибо, учитель. Я протянул руку, и кузнец ответил на мой жест рукопожатием. Посмотрел на меня пару мгновений и, усмехнувшись, отправился обратно в кузницу. Я же подошел к камню телепортации, или просто к глыбе, и сосредоточил на ней внимание. Появилась немного прозрачная табличка. Орок. На которую, не теряя времени, я и нажал. Последовал хлопок телепорта, и я тут же оказался на краю похожей площадки, только уже в другом городке. Впрочем, на первый взгляд, не сильно отличающемся от Потуг. Ягляделся по сторонам в поисках стражи, но в глазах заребило от обилия снующих туда-сюда игроков. Да, с не привычки вычленить в разнообразной пёстрой массе игроков нужная именно мне, скорее всего, не сразу получится. Хотя зачем мне стражник? Ведь по идее, план сразу заносится в базу при открытии такой локации, как город. Стоит расчехлить карту и сдунуть с нее пыль, а то и пользовался всего лишь один раз. А ведь полезная штука. Открыв карту, убедился, что действительно нахожусь в вороге. А значок почты... Ага. В паре кварталов отсюда, где я и оказался, через пять минут спешной ходьбы. Перед входом в массивное одноэтажное здание серого цвета, я оглянулся на бесконечный трафик за моей спиной. В спешке даже не взглянул на сам городок. а ведь вряд ли я тут еще когда-нибудь окажусь. Надеюсь, сходу обоснуюсь в Туле, ну, разве что буду телепортироваться с Витками в потуге к Ульфу и обратно. Впрочем, никаких сожалений по этому поводу у меня нет. Прощай, Орок, спасибо за то, что ты был в моей жизни. Ну, наверное. На почте было довольно многолюдно, а застекленных отделений со служащими было всего два. Но в отличие от банка, К каким служащим могло обратиться сколь угодно народу параллельно. Вам кажется, что НПС отвечает только на ваши вопросы, как и любому другому игроку в этом помещении. Это стандартная вещь для онлайн-игр, так что ничего удивительного в этом я не нашёл. Добрый день, гидраргиум, что-нибудь хотите? Я обратился к мне ближайший служащий, как только я пробрался поближе и посмотрел на него. Добрый, да. Я бы хотел забрать посылку для себя. Одну минуту. Он развернулся и достал из одного из многочисленных ящичков за ним небольшую коробку и что-то прочитав на ней протянул мне. Что-нибудь ещё? Нет, спасибо. Я покрутил картонную коробку перед лицом. Вот это да. Справа от таблички были наклеены две гашённые марки с рисунком какого-то мяча и номиналом в 80 медных монет. Почты Виктории. Класс отправления "Летучка". Интересно, а филателисты, собирающие электронные марки, тут есть? С коллекционеров станет це. Ну-ка, я попробовал отодрать их с коробки, что у меня получилось с удивительной лёгкостью. В правой руке лежали две марки. Марка Меч гвардейца Радосы. Номинал 80 медных монет. Необходимый уровень нет, количество две штуки, свойства нет. Нам, похоже, тут действительно есть коллекционера подобного. Я сунул марки в мешок инвентаря. Ну, а вдруг эти какие-нибудь редкие и высоко ценятся на местном филателистическом рынке. Вряд ли, конечно, но в любом случае и сопас карман не тянет. Разобравшись с марками, я вскрыл коробку и достал свиток телепорта. Сама коробка полетела в объемную урну, стоящую тут же, и время от времени несильно мигающую вспышкой уничтожения содержимого. Магия однако А вот развернутый свиток не впечатлил. На желтоватом фоне безо всяческих изысков было написано «Свиток телепортации в Туллу». Использовать «да» — «нет». Да. Полоска загрузки и уже знакомый хлопок телепорта отправил меня в столицу. А вот тут я уже увидел разницу. Во-первых, в еще большем количестве народу у камня телепортации. А во-вторых, в окружающем меня городе. Если в потугах и в ороге здания были одно- максимум двухэтажные, то вокруг телепортационной площадки в Тулле стояли трёхэтажные, а кое-где выглядывали и четырёхэтажные великаны для средневековья. Первым делом я открыл карту местности и немножко завис. Город был огромным, и вся карта была усеяна обильным количеством разнообразных значков. Так что найти путь по карте во всяком случае в первое время Такая же тяжёлая задача, как это искать стражника. Поэтому я решил не мыкаться с опросами, а сразу же написал в приват на ник Барлона. Вот я и добрался до Тулы. Гидом по работе или времени нет? На что почти моментально пришёл ответ. Ты сейчас где? У телепорта. Народу тут не протолкнуться. У телепорта всегда так. Знаешь что? Давай-ка сюда к клановому кварталу. Всё подождёт. И работа, и твой квест. Думаю, ты еще не сидел в нормальном ресторане тут. Да и вообще ни в каком. А у меня местечко есть одно хорошее. К тому же, я на сегодняшний вечер всех послал. Отдохнуть хочу, устал я что-то. Так что не обсуждается. Ого, жируйте товарищи. У клана что, целый квартал? Да не, называется просто так. На самом деле, просто клановый замок. Ну, здоровенный, конечно. Так и куда мне идти? Я тебе сейчас метку на карту скину. Как подойдешь, напиши. Ок. Я ткнул в появившееся в чате сообщение с вкладкой, и передо мной развернулась карта с жирной красной точкой на окраине города и надписью «Квартал клана искателей». М-м-м, а идти-то не так уж и близко. Так что еще раз сверившись с направлением по карте, тут же отправился в путь. Вот теперь я усиленно крутил головой по сторонам, пытаясь хоть немного разобраться, что где, и стараясь хоть что-нибудь из этого запомнить. Всё-таки в Туле мне придётся бывать частенько. Ну что сказать? Очень красивый город. Если в Потугах и Ороге бывали и однотипные домики, то в столице, что ни здание, то уникальная достопримечательность. Я настолько засмотрелся на сдревней архитектурной красоты, что и не заметил, как оказался перед воротами самого натурального замка с башенками и подъёмным мостом. Вот только гнездо клана Искателей было больше похоже не на неприступную крепость, а на сказочный замок из сказок. Лёгкие, узкие башенки и большие витражи вместо бойниц. Красиво, но с точки зрения обороны полный провал. Хотя если захват замков и происходит в легенде, то проводится по определённым законам компьютерного жанра. И защищённость замка в реальной жизни и в игре это совершенно разные вещи. Я добрался до вашей берлоги. Выползай. А? Ага, иду. Иван не заставил меня долго ждать и через пару минут появился из ворот замка, перекинулся парой слов со стражником перед входом, подошёл ко мне и первым делом заржал. <свист> «Вот ой, <да>, ешь! <свист> Пошли за мной!» Он махнул рукой вправо и пошел быстрым шагом по мостовой. На пару секунд я даже подвис. «Нет, чтоб обнять старого друга, так еще и ржет, как конь!» Но тут меня осенило. За разглядыванием Туллы я как-то не сильно обращал внимание на удивленные взгляды прохожих. Но тут до меня наконец дошло. На мне же сейчас бесформенное мешкообразное нечто, по какому-то недоразумению считающееся одеждой новичков. Ведь в толлу попадают обычно к сороковому уровню и, естественно, к этому моменту меняют экипировку. Так что вполне возможно, я тут единственный во всём городе щигаляю в обносками. Иван развернулся и снова хрюкнув от смеха, подождал, пока я с ним поровняюсь, и мы направились дальше уже вдвоём. Куда идём мы с пятачком? Справедливо поинтересовался я местом нашей цели. Большой-большой секрет. Тяжёлый взгляд из-под бровей его только снова развеселил. <связь> тебе нужно срочно обновить гардероб. Так что ресторанчик откладывается до ближайшей лавки с снаряжением. Ага. А тебе идут трюшечки. Всё так же мрачно ответил я. Вдруг был оплочён в какой-то камзол коричневого цвета с кружевами и широкополую шляпу с пером на макушке. К чести сказать, рюшечек в его одежде всё же не было. А ты чего ждал, что я буду закован в латы? Так я не воин, мне в лесах с мобами делать нечего. Эти шмотки дают бонус на торговлю. Мне, знаешь ли, не до фасонов. Через пару минут мы добрались до торговца, и еще через пару минут я оказался счастливым обладателем комплекта кожаной брони на 22 уровень и редкого лука на 21 уровень. Кожаный шлем грабителя, износ 0 из 10, броня 12, вес 2, необходимый уровень 22, свойство ловкость плюс 7, сила плюс 3, кожаная куртка грабителя, износ 0 из 10, броня 20, вес 7. Необходимый уровень – 22, свойство ловкость – плюс 8, сила – плюс 5. Кожаные поножи грабителя, износ 0 из 10, броня – 17, вес – 6, необходимый уровень – 22, свойство ловкость – плюс 6, сила – плюс 4. Кожаные ботинки грабителя, износ 0 из 10, броня – 10, вес – 3, необходимый уровень – 22, свойство ловкость – плюс 8, сила – плюс 1. Добротный лук скаута, износ 0 из 25, урон 15-20, вес 5, необходимый уровень 21, свойства, свойства, ловкость плюс 21, интуиция плюс 1, скорость плюс 2%, точность плюс 3%. Торговец сделал Ивану скидку в 30% и тот за все про все заплатил 1 серебряную и 15 медных монет. Но тут, как я подозреваю, сыграли главную роль не профессиональные умения в торговле моего друга, а то, что товар лежалый. Кто ж тут будет покупать вещи на 22 уровень? Нацепив шмот, я мельком глянул в окно характеристик. Уровень 24, очки характеристик 31, сила 23, ловкость 106, интеллект 8, интуиция 9, живучесть 9, здоровье 210, мана 80, урон 10, Броня — 59, шанс критического урона — 8, шанс у ворота — 108, регенерация здоровья — 0,9 в секунду, регенерация маны — 0,8 в секунду, вес — 39 из 115. В который раз задумался о распределении неиспользованных очков, но зависнуть в размышлениях мне не дал мой друг, потащив меня в свою разрекламированную харчевню. Ресторан Три подковы находился недалеко от Торговцы, и уже через пяток минут мы зарылись в принесённое официантом меню. Советую попробовать телятину на углях. Покровительственный изрёк Иван. Шашлык? Он покрутил неопределённо ладонью перед собой. Типа того. Уж не знаю, как они так делают, но мясо у них получается невероятно нежным. Может, какой-нибудь специальный маринад? А может, какой-нибудь специальный программный код? Ухмыльнулся я в ответ. Не скажи, в подобных заведениях работают игроки, выбравшие себе профессию поваров, и весь процесс приготовления пищи проходит с учётом всех необходимых этапов: разделка, мариновка, жарка. Я тебе больше скажу. Тут можно даже испортить блюдо, если руки кривые. Вот людям делать нечего. Зато могут заниматься своим любимым делом и между прочим получать неплохие деньги за это. Скажи еще, что официанты не НПС. Иван улыбнулся и посоветовал заглянуть в ту часть меню, которая отображает стоимость блюд. Ну и цены. Телятина на углях один золотой. Один золотой имеет курс, равный тысяче рублям. Итого мы имеем стоимость блюда в ту же тысячу рублей. Вот так цифровой ресторанчик. В ином настоящем, а не виртуальном, дешевле выходят. Ну и посчитай, сколько они зарабатывают на чае. Конечно, офиценты и игроки, растянулся в улыбке мой друг. Я лишь покачал головой. Всё никак не могу привыкнуть, что в этой игре люди не просто проводят своё свободное время, но и зарабатывают деньги на жизнь. Ну ладно, смех смехом, а диван к верху мехом. Определившись с заказом, я решил, что сразу после ресторанчика отправлюсь разбираться с мячом. Да и посидеть нормально и расслабиться что-то не получается, пока надо мной висит дамокловым мечом незавершённый квест. Зря я согласился на этот ресторан. Не нравится мне чувство дискомфорта. Так что нечего просто так сидеть без дела. Нужно хоть уточнить, где искать логово великого кузнеца Брамбура. Барлон. А. Иван оторвался от меню и посмотрел на меня. Ты должен знать, Э, скинь мне на карту расположение гильдии кузнецов, а заодно ближайшего отделения почты. Зачем тебе? Нужно попасть к Брамбору. Э, зачем тебе к нему? Нужно. Лаконично, но неинформативно. Я мрачно посмотрел на друга. Ты же знаешь, я не люблю делить шкуру неубитого медведя. А это тут причём? Мне по квесту нужно попасть к этому кузнецу. Квест, можно сказать, уникальный, поэтому не хочу ничего про него рассказывать. Я не суеверный, но, скажем так, всё равно сглазить не хочу. Ладно, не спрашиваю пока, но завтра тогда расскажешь, как прошло. Я ему кивнул. Иван скинул сообщение с вкладкой нужных мне мест на карте и ехидно продолжил. Вот же гадёна, уж умеешь разжечь любопытство. Я лишь улыбнулся, что умею-то умею. То умею. Блюда, принесённые официантом, оказались действительно вкусными, а красное вино, дополнившее ужин, не оказалось французской кислитиной, а больше по вкусу напоминало более приторные кавказские вина, что не могло не радовать. После приятного дружеского ужина, за которым всё-таки удалось расслабиться, Иван проводил меня до почты. Но я обломал весь его незамысловатый порыв меня расколоть. В хранилище я зашёл один, И не показал ему, что же такое я забрал из платной ячейки. Его это, правда, не сильно расстроило. Ну, попытка не пытка. Я ему погрозил пальцем, но он лишь с улыбкой пожал плечами. Простились, он побрёл к своим делам замок, а я, сверившись с картой, отправился к кузне. Королевская кузница великого кузнеца Брамбура оказалась на окраине города, что вполне логично. Кузница место шумное. Живые и мастерские, например, делают ещё дальше, только со чертой городов, ибо вонь. В Броммурустроился поинтереснее, чем Ульф. Массивное двухэтажное каменное здание с налётом ярко-зелёного мха на стенах производило впечатление чертовски уютного местечка, а не кузни. Внутри меня встретил просторный холл и два гнома, сидящие за столами. Я подошёл к ближайшему. Добрый день. Дружелюбно поздоровался со мной пожилой коротышка. "Желайте изучить новые рецепты?" Я мотнул головой. "Может, немного позже. Мне бы хотелось встретиться с великим кузнецом Брамбуром". "Ну мало ли кем ему хочется встретиться с мастером", несколько досадливо кивнул гном. Я достал конверт от Ульфа и передал его старику. "Передайте, пожалуйста, это письмо Брамбуру. Оно от его старого друга, великого кузнеца Ульфа". Думаю, после его прочтения мастеру захочется со мной встретиться. Гном некоторое время повертел конверт в руках, недоверчиво его разглядывая. Хорошо. Подождите, здесь я передам письмо. Гном покрестил, вставая и прошаркал внутрь дома. А я пристроился на один из гостевых диванчиков на противоположной стороне и просто стал разглядывать комнату. Во время ожидания это чуть ли не самый распространённый способ скоротать время. Что-то из разряда изучения состава освежителя воздуха при определенных ситуациях. Внезапно дверь во внутреннее помещение распахнулась от сильного пинка, и в комнату ввалился невероятно здоровый гном с тремя косичками на русой бороде. — Где этот человек? Следом за ним залетел явно с трудом поспевающий за ним запыхавшийся гном и, переведя дыхание, показал на меня рукой. — Вот он, мастер. Брамбур, а кто же это был еще? окинул меня оценивающим взглядом, хмыкнул и махнул рукой в приглашающем жесте. «Пошли!» Я вскочил и отправился за кузнецом. Пройдя по коридорам, мы дошли до массивной двери, украшенной золотым орнаментом. Вытащив из-за пазухи ключ на веревочке, Брамбур открыл дверь и, как только запер ее за нами, с нетерпением пророкотал. «Показывай!» Мои губы тронула улыбка. Какой нетерпеливый, однако! Заглянув в инвентарь, я протянул ему меч стихий. Мастер бережно взял его в руки и с какой-то любовью принялся проходиться ладонью по клинку и рассматривать узор стали, что-то неразборчиво бормоча себе в бороду. Вот старый пройдоха. Всё-таки я осуществил свою мечту, а я всё над ним смеялся. Брамбург вернул мне меч и пригласил присесть в кресло. Сэм в это время открыл небольшой бар. и достал оттуда бутылку вина и два бокала. Сев в кресло напротив, наполнил емкостью рубиновой жидкостью, протянул один бокал мне и поставил бутылку на небольшой журнальный столик, уместившийся между нами. — Что ж, из-за сбывшейся мечты! Чокнувшись, я пригубил вино. Сухое. Но не до изжоги кислое, а лишь чуть вяжущий язык. — То, что вы сделали с Ульфом... Действительно уникальное событие. Комплект стихий не полон уже больше ста пятидесяти лет. И меч будет действительно королевским подарком для всей Рутеции. Я отправлюсь к королю сегодня же и организую вашу встречу. Не знаю, что ты хочешь взамен, но об этом вы сами и поговорите с королем. И еще. Ульф пишет, что за тобой начала охотиться гильдия воров». В городе ты в безопасности, но на всякий случай советую тебе до визита к королю остановиться здесь. Я вытелю тебе комнату. Это предложение мне по душе. Так и поступлю. Спасибо за гостеприимство. А, лишнее, гном махнул рукой. Лучше вино пей. Всё-таки 40 лет выдержки. Мы ещё вместе с Ульфом заказывали эту партию, когда только-только мастерами стали. И теперь открываем по бутылочке, когда что-нибудь легендарное из-под наших мозолистых лап выходит. И часто приходилось откупоривать бутылочку пять раз. А если точнее, то три раза мне и два раза Ульфу. Не без тольки самодовольства ответил гном. Я думал, у менее свободный художник позволяет делать легендарные вещи. Я покрутил в воздухе ладонью, подбирая слово. Что? Почаще? «Да». «Хе-хе-хе! <смех> Позволять-то позволяет!» «Да вот только для легендарной вещи и материалы в основном вне категорийные нужны. Сама по себе руда уже легендарная, а из категорийных, как правило, выходят уникальные. И уже потом, если эти вещи обрастают легендами, они могут стать легендарными». «То есть вам вдвоем пять раз попадались легендарные материалы?» «Нет». Один раз мне попался легендарный материал. Остальные четыре раза дважды у меня и дважды у Ульфа, уникальные вещи, сделанные нами, становились легендарными. Вдруг больше. Ведь вы не все сделанные вами вещи оставляете при себе. Основная часть, наверное, идёт на продажу. Кузнец всегда узнаёт, когда его вещь стала легендарной. Ведь практически только так можно прокачать умение выше 100. Каждая легендарная вещь плюс пять к умению. Если у тебя было сто, значит станет сто пять. О, об этом мне Ульф обещал рассказать только после того, как я получу сотню в кузнечном деле. И черт возьми, я профукал пять процентов халявного умения после ста. Снаряды пяти процентов я мог прокачать и на какой-нибудь меди. Ну, Ульф, ну, удружил. Понятно, что ему не терпелось сделать этот меч, и поэтому он умолчал об этом свойстве, а не докачал меня сначала до сотни, а уже потом дал мне его сделать. Mm -hmm. Ну, я тебе это припомню, редиска. Вы сказали, практически. Значит, есть еще какие-нибудь способы? Есть такая вещь, как проклятый молот гоблинов. Он дает минус пять процентов кузнечному делу. То есть, если у тебя сто, то, взяв его в руки, становится девяносто пять. Работаешь с ним до ста, убираешь, и получается сто пять. Но все равно до мастера нужно сто десять процентов. Значит, хотя бы одна легендарная вещь должна быть сделана. Только тогда открывается умение свободный художник. А как же в таком случае я? Мастер может обучить этому умению своего ученика, преемника. Только лишь одного за всю жизнь. — Ладно. Может, и прощу Ульфу его косяк с профуканными, практически халявными пятью процентами после сотки. Все-таки он поделился со мной крайне уникальной штукой. — Кстати, а умение это забрать можно? — Можно. Но тогда мастер-кузнец просто потеряет своего преемника. Второй раз наделить кого-то умением свободный художник он не сможет. — Вот и гадай, серьезно ли говорил Ульф, что хотел отобрать у меня умение? Ведь никому другому он бы передать его уже не сумел бы. Кстати, а почему Ульф называет себя великим кузнецом, а вы мастером? Брамбур пожал плечами. Ну, это уж кому как нравится. Хотя мы с ним действительно великие кузнецы.